Глава вторая. «Под колесами поезда». Дверь из кабинета открылась, и на пороге показался банкир Карл Готлиб в сопровождении личного секретаря Людвига Штирнера. Утреннее солнце, заливавшее всю комнату через стены из сплошного стекла, заиграло на золотых очках Карла Готлиба. Банкир... Сощурил глаза и улыбнулся. Ему было около шестидесяти лет, но никто не дал бы ему столько, видя его белое свежее лицо с румянцем во всю щеку. Гладко выбритый, пахнущий дорогим мылом, хорошими сигарами и духами, всегда довольный, веселый и живой, он воплощал в себе житейское благополучие. «Ну, как прошла ваша загородная прогулка?» — спросил он, пожимая по очереди руки Глюк, Глюкфит и Зауэра. «Весело. Много наловили рыбы. Погода была прекрасная, не правда ли? Будьте так любезны, Зауэр, отправить вот эти телеграммы. Биржевой бюллетень получен. Как сегодня курс доллара? Так, так. Хлопковые акции идут в гору. Великолепно». А протестуйте вот эти векселя банкирского дома Тёпфер и Ко. Я не могу делать дальнейших поблажек. Вы сегодня прекрасно выглядите, Фрейленфит. А вы о чем-то мечтаете, Глюк? И он с лукавым видом погрозил ей пальцем. Я, кажется, догадываюсь. Весна несет с собой опасные бациллы, да? Поправив букетик фиалок в петличке черного сюртука, он посмотрел на часы и сказал. Сейчас десять часов, поезд отходит в 10.45. сорок Я уезжаю и буду обратно в 2 часа пятнадцать минут. Еду принимать завод. Мы со Штирнером живо покончим с формальностями. Кстати, проветрюсь, засиделся. Машина подана? Идем, Штирнер. И, мягко ступая, банкир Готлеб вышел, крикнув уже за дверью. «Где же вы, Штирнер?» «Сию минуту». Штирнер быстро прошел в смежную комнату и крикнул Фальк, Брут! Навстречу ему с веселым лаем выбежали две собаки: Сеттер, бывший на прогулке, и Брут, огромный док тигровой масти. Проходя мимо глюк, Штирнер склонил голову на бок и насмешливо спросил: Вы еще не решили? Чего? Выйти за меня замуж? Громко рассмеявшись, Он бросился со своими собаками догонять патрона. Эльза нахмурилась. Зауэр что-то проворчал, сидя за своим столом. За окном прошумел отъезжающий автомобиль. В комнате наступило молчание. Фит трещала на пишущей машинке. Зауэр нервно перелистывал какие-то бумаги. «Собачник». Вновь тихо проговорил он. «Что вы там ворчите?» — окликнула его глюк. «Везде со своими собаками», — ответил Зауэр. «Не могу выносить этого кривляющегося господина. Вчера еще говорил о Готлебе, что он чуть ли не питается человечиной, намекая, очевидно, на строгость Готлеба к должникам. А сегодня видали?» Так и юлит около патрона. В глаза смотрит не хуже Фалька. «Вы думаете, зачем он собак взял?» Будет развлекать ими старика на лоне природы. Вы, кажется, становитесь придирчивым, Зауэр, сказала Эльза. А и Ко? — Готлиб скушал. Штирнер ругадал Сам же и убедил Готлиба, чтобы тот предъявил Викселя к взысканию. В этом нет сомнения. Хмуро ответил Зауэр. Зауэр просто ревнует, пропела Фит, улыбаясь. Будьте добры переписать эту ведомость сухо сказал Зауэр, передавая Фит бумагу. Фит посмотрела, как провинившийся ребенок, и робко ответила «пожалуйста». Машинка затрещала. Все погрузились в работу, прерываемую звонками телефона. Около одиннадцати часов раздался новый телефонный звонок. Не отрываясь от делового письма, Зауэр привычно слушал телефон. — Алло, да, да, кабинет личного секретариата банкира Карла Готлиба. — Что такое? Не слышу. Говорите громче. — Случилось? Что случилось? Как? Не может быть. Самопишущее перо выпало из рук Зауэра. Лицо его побледнело. В голосе послышались такие нервные ноты, что Глюк и Фит бросили работу и с тревожным любопытством следили за ним. «Попал под поезд? Ну, как же так? Извините, но это вполне понятное любопытство. Так, так, слушаю, так, все будет сделано». Зауэр положил трубку телефона и, проведя рукой по волосам, Встал из-за стола. «Что случилось, Зауэр?» — с тревогой спросил Фит, поднимаясь. «Кто попал под поезд? Да говорите же скорей!» Но Зауэр опять уселся в кресло и сидел молча. «Да, я ожидал чего-нибудь в этом роде», — сказал он после паузы и, нервно поднявшись, быстро заговорил. «Мне только что сообщили по телефону, что Карл Готлип попал под поезд». «Но он жив?» — спросили одновременно Фит и Глюк. «Подробности неизвестные». «Хорошие подробности», — сказала Фит. «Жив человек или нет?» «Я просил объяснить происшедшее, но мне ответили, что теперь не до объяснений. Надо срочно приготовить кровать и вызвать врачей». «Значит, он жив?» — сказала Глюк. «Может быть». Зауэр нажимал кнопки электрических звонков, вызывая лакеев. Отдавал распоряжение, звонил к врачам. В доме поднялась суматоха. Прибежала встревоженная экономка. Готлиб был одинок, и все его хозяйство вела дома управительница, как ее звали, чистенькая старушка фрау Шмидгов. Она была так потрясена, что Эльзе пришлось ухаживать за ней. Послышался гудок подъехавшего автомобиля. «Доктор!» — вскрикнула Фит. «Нет, это рожок нашего автомобиля», — ответил Зауэр. «Ганс, идите скорее к подъезду!» Лакей Ганс быстро вышел, семеня больными ногами. В комнате сгустилось напряженное ожидание. Фрау Шмидгоф, полумертвая от страха и волнения, сидела в кресле, тяжело дыша. Из отдаленных комнат послышался тяжелый топот ног, сбивающихся с шага. «Несут!» — прошептала Фит. «Хоть бы он был жив!» Двери широко распахнулись. Четыре человека несли обезображенный, окровавленный труп Карла Готлиба. Шмидтгов истерически вскрикнула и упала в обморок. У Готлиба были отрезаны ноги выше колен. Пятый человек в форме железнодорожного служащего нес какой-то тюк. Фит и Глюк узнали плед Готлеба. Из-под распахнувшегося края пледа выглядывал лакированный ботинок банкира. «Ноги. Это его ноги. Какой ужас!» — подумала Глюк. «Но зачем их несут? Зачем они теперь нужны ему?» — промелькнула нелепая мысль. Черты Готлиба мало изменились, но лицо было необычайной белизны, как лист бумаги. «От потери крови», — подумала Эльза. И еще одна подробность поразила ее. В петличке черного сюртука Готлиба сохранился букетик фиалок. Почему-то этот цветок на груди мертвеца необычайно взволновал Эльзу. Печальная процессия проследовала через кабинет в спальню Готлеба, оставляя на паркете капли крови. Следом за трупом Готлеба шел Штирнер. Лицо его было бледнее обыкновенного, но спокойно он осторожно обходил капли крови на паркете чтобы не наступить на них с таким видом как будто это были дождевые лужи среди дороги за ним по пятам шел фальк нервно расширенными ноздрями собака обнюхивала капли крови глюк с непонятным ей самой ужасом посмотрела на штирнера он встретил ее взгляд и, как ей показалось, улыбнулся одними глазами. Вернувшийся из спальни Зауэр подошел к Штирнеру и, глядя ему испытующе в глаза, спросил, «Как это случилось?» Штирнер выдержал и этот взгляд, только брови его пошевельнулись, и спокойно ответил, «Я не был очевидцем». Готлиб просил меня отправить срочную телеграмму. Это отняло у меня всего пять минут, не больше. А когда я вернулся, все было кончено. Очевидцы говорят, что моя собака, Брут, испугалась паровоза и, метнувшись в сторону, попала под ноги Готлебу. Старик не устоял на ногах и упал с дебаркадера на рельсы вместе с собакой. Брут разрезала пополам, бедная собака а отрезала отрезала ноги. «Вы жалеете только собаку?» «Не говорите глупостей, Зауэр, и не придавайте слишком большого значения официальным способам выражения душевного прискорбия. Готлеб был славной старикашкой, и мне жалко его. Но отсюда не следует, что я не могу выразить сожаление о гибели четвероногого друга». «Как странно», — задумчиво проговорил Зауэр, как бы придавая особый смысл своим словам. Готлеб погиб от Брута. — Мой Брут не человек, а собака, и Готлеб не цезарь, а банкир, — ответил Штирнер, насмешливо улыбаясь, и прошел в спальню Готлеба.